Дальше мы шли уже без всяких опасений. Догнать нас теперь могли разве что на ковре-самолете или на дрессированном косокрыле. Местность постепенно становила все суше. На ходу, перекусив лепешками и напившись из родника, мы перебрались через последние болотца. Дальше до самого подножия занебника расстилалась пустынная, лишенная всякой растительности, плата. Кое-где виднелись остатки укрепленных лагерей, рвы и насыпи, память о военной экспедиции служивых. Единственное яркое пятно оживляло этот невзрачный однообразный пейзаж. На развальных сторожевой башни десятки шагов от нас сидело необычайно крупное крылатое существо. Не дать не взять птице-рух из арабских сказок. Оперение ее, а может быть чешуя имела тусклый красный цвет с золотистым отливом на голове и груди. Тяжелый клюв был способен расколоть череп носорога. Но самое удивительное, глаза птицы были прикрыты тяжелыми складчатыми веками. «Про это я как-то не подумал», — сказал Шатун, остановившись. «Прорицатели послали вдогонку за нами Феникса. Сильно же они боятся нас». «Не нас, а его!» — буркнул Яган, покосившись на меня. «Может, обойдем Феникса стороной? Так ли он опасен, как говорят?» «Обойдем стороной! А смерть свою ты не пробовал стороной обойти!» Рука шатуна сомкнулась на рукоятке ножа. «Вперед! Чему быть того не миновать!» «Признаться, я не разделял опасений шатуна!» подумай Феникс!» Видали мы здесь и не такое. Птицы в этом мире отсутствуют. Поэтому неудивительно, что шатун испугался такой твари. Хотя напугать шатуна еще нужно уметь. Неужели четверо здоровых мужиков не отобьются от одной единственной, пусть даже исполинской птицы? Кругом валяется немало жердей и палок. Да и про ножи запывать не надо. Впрочем, Феникс пока никак не проявляет своих агрессивных намерений. Дремлет себе в тенечке, и все. Внезапно глаза птиц широко раскрылись. Жуткий, скажу я вам, это был взгляд. Так может смотреть на человека только дьявол. Но не дьявол-искуситель, а дьявол-истребитель. Яга на головасик оцепенели в самых причудливых позах. Лишь Шатун с усилием шагнув вперед, медленно занес свой нож. «Пойди прочь!» Глухо произнес он. «Никогда прежде фениксы не причиняли вреда человеку моего дома. Мои предки всегда верно служили вам. Неужели слово прорицателей стало законом для бессмертного существа? Зачем тебе наши ничтожные жизни? Пощади!» Однако птица по-прежнему не сводила с нас своего ледяного взора. «Я видел...» какие муки испытывают мои товарищи. Судороги, сотрясавшие и корчившие всех троих, должны были давно опрокинуть их тела навзничь. Однако некая другая, неведомая сила препятствовала этому. Неужели легенда о медузе горгоне не вымысел, подумал я, чувствуя, как именеть мои мышцы. — Ах так! Тогда не взыщи! Этим ножом я убивал кротодавов и шестируких. Посмотрим, опасно ли для тебя железо. Проклятие! Рука шатуна дрогнула, и нож выпал из нее. Он попытался подхватить его другой рукой. Но тут странные метаморфозы начали происходить с его ногтями. Они стали вытягиваться, темнеть, загибаться и вскоре превратились в огромные черные, как головешки, бугристые когти. Руки, отягощенные столь жутким украшением, не способны были даже утереть нос, а не то, что держать оружие. «Да что же это происходит?» — подумал я. «С какой стати я торчу здесь столбом? Мне ли бояться птицы?» Схватив увесистую дубинку, я бросился к Фениксу. Меня сразу повело совсем в другую сторону, а затем несколько раз крутанул на одном месте когда способность ориентироваться вновь возвратилась ко мне. Огромной птицы уже не было и в помине. «Вот это да!» — сказал тяжело дыша головастик. «Выходит, есть еще люди, способные устоять перед фениксами?» «Похоже, он испугался тебя!» — с уважением произнес Яган. Только Шатун ничего не сказал. Зажав коленями нож... Он обрубал его лезвие свои тяжеленные, кривые когти, мало чем уступающие когтям косокрыла. Спустя несколько часов мы оказались у самого подножия занебника. Теперь его ствол казался уже не огромной стеной, а беспорядочным нагромождением бесчисленных утесов. В трещинах коры росли рощи смоляной пальмы и мшанника. В многочисленных дуплах, похожих на вырубленные в скалах пещерные города, гнездились дикие пчелы, сверкая множеством как бы нанизанных на него радуг. Сверху низвергался водопад. Медленно-медленно, как застывшая лава, стекала смола, неся смерть всему живому, оказавшемуся на пути. Далеко слева виднелось заброшенная, заросшая мхом, и папоротникам Крутопутье. Как объяснил Шатун, оно охраняется служивыми, засевшими на недоступной для глаз высоте, и уже давно не использовалось по назначению. Наверх нам придется пробираться по норам, проложенным в толще занебника древесными кротами, а впоследствии приспособленным для передвижения людей. Таких ходов в каждом занебнике сотни, если не тысячи. Переплетаясь, сходясь и расходясь, они пронизывают весь его объем до самой макушки. Кроме кротов и кротодавов, в норах находят приют немало других живых существ, как совершенно безобидных от человека, так и смертельно опасных. Разбойники хранят здесь добычу, а шестируйкие нянчат своих младенцев, не менее злобных и кровожадных, чем они сами. Некоторые ходы известны служивым, а другие нет. Но во всяком случае контролировать их все сразу абсолютно невозможно. Для передвижения в них нужна определенная сноровка. Сноровка двигается вслепую, на ощупь находят нужные предметы и указатели. Двое-трое опытных бойцов могут остановить здесь целый полк врага. Война в этих норах совсем особенная война, требующая специальной тактики и специальной сноровки и специального оружия. Ни один добрый человек по своей воле сюда не сунется. Ухода в нору черной овальной дыры, едва заметной среди изломов и нагромождений коры, нас поджидало двое подростков, возможно, дети или племянники шатуна. От них мы получили вязанку факелов и крощного примилого зверька, детеныша древесного крота, который сразу был поручен опеке головастика. При нас он будет исполнять роль живого индикатора, предупреждающего о приближении Кротодава. Всех других опасностей, а количество их нещетно, шатун всерьез не принимает. В ламберинте ходов он привык чувствовать себя как дома. Здесь тлеют кости его соратников. Здесь он добывал себе славу и заработал немало ран. Путь и завершение в изыбе занял у нас считанные минуты. Обратный путь может растянуться на многие сутки. Яган идет вымаливать прощение. Головастик не может жить без свадеб и поминок. Шатану абсолютно безразлично, куда идти. Он изгой. А вот куда, спрашивается, иду я. Где сейчас мой дом? Где моя родная планета?